Глава 62. Вечность в наших сердцах. Через неделю Ковен Алория. Белоснежная пена, кружев, расшитый жемчугом корсетом, многослойная юбка, украшенная россыпью искрящихся самоцветов. Свадебное платье было неземной красоты и невероятно шло мне. Невесомое, нежное, сказочное, словно созданное для настоящей фейри. Супруга господина Тиэля в очередной раз подтвердила статус лучшей модистки сапфирового края и создала шедевр. В каждом шелесте юбки мне слышался перезвон хрустальных крыльев, а едва на ткань попадали солнечные лучики, вышивка, украшенная драгоценными камнями, вспыхивала зачарованными искорками и переливалась, как крылья и ликьер. «Ты самая красивая невеста в империи! Невозможно насмотреться!» Охнула мама, когда служанка закончила с прической. «Ты преувеличиваешь», — скромно потупила взгляд, украдкой любуясь на сияющую от счастья матушку. Она полностью оправилась от воздействия безлика и с радостью участвовала в свадебных хлопотах. О предыдущей помолвке не вспоминали, как и о самой леди Балтимер. Правду маме пока не открыли, это было государственной тайной. Перед официальным вынесением приговора отец обещал в деликатной форме обо всем ей рассказать чтобы новость не стала для нее шоком. А пока Селеста считала, что Тереза вместе с супругом и сыном уехала по поручению императора. Мама права, улыбнулся отец, подходя ближе и обнимая ее за плечи. Ты потрясающе выглядишь и светишься изнутри. Ничто так не украшает, как истинная любовь и счастье, добавила Гретта, подавая мне букет нежно-голубых ерванских лилий. Верная травница активно помогала в подготовке к свадьбе и даже примерила наряд подружки-невесты. Так уж вышло, что кроме нее и Марии мне некому было предложить эту роль. И, посомневавшись для приличия, не согласилась. Только пошутила, что не будет ловить букеты и отбирать шанс у молодых. «Лучше и не скажешь». Забрав цветы, вновь перевела взгляд на свое отражение. Хотела убедиться, что ничего не забыла. Все идеально», — заверила мама. Кроме того факта, что мы опаздываем, с легкой укоризной добавил отец. Обернувшись, я посмотрела на часы. До начала церемонии оставалось две минуты, а нам еще портал открывать. От предвкушения кружилась голова и сердце билось, словно сумасшедшее. Аргвары здесь сумел удивить. Он смог договориться с настоятельницей главного святилища, чтобы наше венчание прошло на берегу изумрудного озера на единственной поляне в мире, где росли настоящие Эльезы. Я не представляла, как он это провернул и что пообещал Моргане. Но она согласилась и даже пообещала открыть для нас портал, чтобы не пришлось лететь в горы на драконах. Против последнего я ничего не имела против, скорее наоборот. Но Мари резонно напомнила, что в свадебном платье мне будет неудобно, а выходить замуж в костюме для верховой езды неуместно. Единственной проблемой стало ограничение по количеству гостей. Маргана согласилась пропустить в обитель только императора, моих родителей Саифа с Марианой Гретос и Айролин. Меня такой расклад более чем устраивал, но мама заметно приуныла. В итоге договорились, что сама церемония пройдет скромно, и только для своих. А после устроим в Ерване общий праздник. Леди Алория В двери настойчиво постучали, и из коридора раздался голос Саифа. Вы готовы? Портал открывается через минуту. Да. Бросив последний взгляд на свое отражение, подхватила пышные юбки и направилась к выходу. Магический переход должен был открыться в соседней комнате, а я не хотела запрыгивать в него в последнюю секунду. Шелест шелка, цокот каблучков и восхищенные взгляды гостей. Мое платье оценили все, и мне не терпелось показаться в нем Аргвару. «Шаг еще один». Едва проскользнули в портальную комнату, перед нами вспыхнула золотистая марево. Сквозь его переливы просматривались очертания священного озера и белоснежного монастыря Пресветлой. «Алория, волшебно выглядишь», — тепло улыбнулась Ильена. Глава Ковина не перемещалась с нами, а только помогала открывать переход. «Благодарю», — смутилась. «Телепортация через пять секунд» добавила ведьма, начиная отчет. 5 4 3 Я крепче сжала заветный букеты, всмотрелась в мерцающее марево. Аргвара пока не видела, зато заметила несколько Илье, сверкающих как росы бриллиантов на изумрудном бархате травы. 2 Ко мне подошли остальные, ожидая своей очереди на перемещение. 1 Шаг. И окружающий мир растворился во всполохах магических огней и хрустальном перезвоне священных лилий. Они сразу почувствовали меня и встретили своей песней. Еще шаг. И татуировки истинной пары наполнились серебряным светом, а крылья встрепенулись, отвечая на зов. В другое время я бы испугалась, что цветы невольно выдадут нас, но Маргану посвятили в нашу с Мари тайну. Император всерьез занялся проблемами Фейри и сейчас активно подбирал проверенных союзников, чтобы обеспечить хрустальным леди безопасность и подарить шанс на полноценную жизнь. Помощь первой жрицы Пресветлой значила для нас очень много, и я надеялась, что вместе мы быстро найдем выход. А пока в Ерване готовились к открытию первой школы для хрустальных леди. Лисы получили добро и приступили к работе. Глядя на то, как они стараются, сколько магов и самых разнообразных существ готовы прийти им на помощь, сердце наполнялось щемящей нежностью. Мы вместе создавали новый мир, исправляя ошибки прошлого. Хрустальный перезвон неожиданно усилился. Илье приветствовали еще одну Фейри и истинную пару, но Мария и Саив будут праздновать позже, когда их связь окончательно окрепнет. А сегодня только наш день. Еще один удар сердца, и едва остальные гости переместились на поляну, золотые всполохи портала развеялись. Теперь ясно видела бескрайний ковёр искрящихся Ильес, изумрудную гладь священного озера и белоснежную дорожку, ведущую к подножию древнего храма. Там меня ожидали Моргана с императором и... любимый. Один взгляд, и окружающая красота померкла на фоне статного дракона в парадном мундире хранителя. Мое сердце, моя душа, мое хрустальное небо. Мы так долго ждали, и теперь все происходило как в сказке. Мелодичные перезвоны сияние священных лилий, счастливые оханьи матушки и цокот моих каблучков. Я и сама не заметила, как подбежала к Арке и замерла в шаге от аргвара. Сокровище мое! Хриплые нотки в его голосе и сапфировое пламя в глазах сказали обо всем лучше любых слов. Мой наряд оценили в полной мере. Я не зря послушала модистку и отказалась от глухой фаты в пользу легкой и воздушной, она стекала по волосам и плечам искрящейся дымкой, добавляя образу нежности и таинственности. Но оставляла лицо открытым, не закрывая обзоры, позволяя насладиться каждым мгновением. "Потрясающе выглядишь", прошептал Аргвар, подхватывая меня под руку. "Ты тоже" улыбнулась, любой своим драконам. Дыхание перехватывало от ощущения абсолютного счастья. Я до сих пор не могла поверить, что этот миг настал. В фрустальный перезвон влилась ритуальная музыка, и мы направились к Моргане и Алвара. Первая жрица Пресветлой должна была благословить наш брак, а император скрепить печатями. Помощь дяде была необязательной, но мы с Мариной стояли, чтобы он участвовал в обеих церемониях. Вычитали в книгах Вайши, что тот, кто проведет три древних брачных ритуала, обязательно встретит свое счастье. В то, что это полностью вернет императору душу и позволит встретить новую пару, мы не верили. Но надеялись, что после двух церемоний калвары частично вернутся эмоции. Даже Лена сказала, что это может сработать. Еще один шаг, и мы с любимым замерли в метре от Марганы и императора. Арагварный Рим. Низкий грудной голос жрицы разлился над поляной, переплетаясь с хрустальным перезвоном Эльез, А император шагнул к нам, протягивая бархатную подушечку с кольцами. «Ты готов взять в жены Алорию Лисавер, оберегать и любить ее от этого мгновения до последнего вздоха?» «Да». Едва любимый надел колечко на мой палец, украшение вспыхнуло, наполняясь брачной магией. «А ты, Алория Лисавер, Жрица обернулась ко мне. Готова стать женой Аргвара Нери, быть с ним в радости и горе, поддерживая и любя от этого мгновения до последнего вздоха. Да! воскликнула, забирая второе колечко. Несколько томительных секунд и мои пальцы коснулись разгоряченной кожи дракона. Едва он надел колечко, татуировки на наших руках вспыхнули серебристым маревом. «Тогда властью данной мне присветлой объявляю вас с мужем и женой». Шепот заклинания, огненная вспышка. Едва дядя вплел в наши кольца свою магию, поляна растворилась в ослепительном магическом сиянии. Аргвар обнял меня за талию, прижимая к себе, искрепляя наш союз головокружительным нежным поцелуем. Мы вместе. Отныне и навеки. Хрустальное сердце Фейри будет биться для того, кто стал смыслом ее жизни. Конец. Читала Наталья Фролова.